Но можно сказать и наоборот. Где огонь, там и дом. Отныне медвежья пещера будет нашим домом. Бирк спокойно сидел у костра и жевал жареное мясо. Он нацепил еще один кусочек на и протянул его Рони. Я давно уже тебя жду. «Поешь, прежде чем начнешь петь волчью песнь». Как только они улеглись, каждый на свою подстилку из еловых ветвей, Рони попыталась спеть для Бирка волчью песню. Но когда она вспомнила, как волчью песню пела Лависа, для нее и Матиса, в то счастливое время, когда в замке все было еще по-старому,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 И все это вокруг наше царство! Никто не может его у нас отнять или прогнать нас отсюда! Они сидели у огня, пока не поднялось солнце, а внизу у подножия скалы гудела река и просыпался лес. Верхушки деревьев чуть дрожали от утреннего ветерка, где-то куковала кукушка, рядом дятел стучал по стволу кедра, А семейство лосей вышло на водопой. Рони и Бирку казалось, что им принадлежит и река, и лес, и все-все, что там живет. Заткни уши, Бирк, потому что я... я сейчас закричу! Это будет мой весенний крик! А! -а, -а, -а, -а, -а, -а! И она закричала так громко, что эхо прокатилось по всем горам и долам. Знаешь, Ронни, о чем я сейчас думаю? Надо успеть принести сюда мой арбалет, прежде чем слетятся на твой крик все злобные друды. Твой арбалет? Откуда? Из башни горки? Нет, из леса. Я не мог притащить сюда все сразу. Кое-что из вещей я спрятал внизу, в дупле. Надо за ними сбегать. А мне, Матис, еще не разрешал брать арбалет. Но если ты дашь мне ножик, я сама сделаю себе лук. Ага. Но только смотри, не потеряй его. Фу. У нас это самая ценная вещь. Без ножа мы в лесу пропадем. Да, есть вещи, без которых невозможно жить в лесу. Вот, например, водейка для воды. Ты о ней подумал? Что толку, что я думал? Воду-то все равно носить не в чем. А я знаю, где ее взять. Ну, и где же? У родника в лесу, чуть пониже волчьей пасти. Туда ходит ловиса за целебной водой.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 Рони притащила бодейку, Бирк арбалет и все остальные вещи, которые он накануне спрятал в дупле. Все свои богатства он разложил на скалистой площадке перед входом в пещеру, чтобы показать их Рони: Топор, брусок, котелок, рыболовные снасти, селки для ловли птиц, стрелы для арбалета и короткое копье. Ну, одним словом, самые необходимые предметы для тех,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 что в пещере ходит уже не одно существо, а много, что вся пещера кишмяки шит кишит какими-то неведомыми тварями. Быть может, там притаились злобные друды, а вдруг они всей стаей разом вылетят оттуда и начнут терзать их своими острыми когтями. Ни у ни у больше не было сил ждать и прислушиваться. «Прочь, мерзкие твари!» Вылетайте, если не боитесь самого острого копья в этом лесу! Но никто не вылетел. Зато послышалось злобное шипение. Слушайте, серые гномы! Слушайте все! Слушайте все! Слушайте, Слушайте все. все! Серые гномы, здесь человек, в нашем лесу человек. В нашем лесу Человек! Наши нашем лесу, Поймайте его, кусайте его, щипайте его и бейте его! Щипайте его и бейте его! Щипайте его! его и бейте его! Шука, шука, шука! Шука, шука, шука! Вон из нашей пещеры! Убирайтесь, серые гномы! Проваливайте, не то я вырву все ваши космы! И тут серые гномы в испуге толпой выбежали из пещеры.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 И каждое злобное труда Будет знать, где нас найти В лесу нельзя бояться Это Рони твердили с детства И оба они, и Бирк, и она Считали, что тревожиться заранее Просто глупо Поэтому они преспокойно убрали в пещеру Все свои припасы и оружие И все прочее Потом они сходили за родниковой водой И закинули сеть в реку На берегу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 Но ей снова стало грустно. Как ты думаешь, она вспоминает в замке? Наши родители, а? По-моему, было бы странно, если бы не вспоминали. У Рони перехватила горло, и она помолчала, прежде чем смогла продолжить разговор.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 «Легче будет меня забыть». Ей хотелось верить в то, что она сказала, но сердцем чувствовала, что это не так. Ночью ей приснился Матис. Он сидит на пеньке в густом лесу и так горько плачет, что от слез его образовался бочажок, на самом дне которого она сама, но маленькая, как в раннем детстве, играет с шишками и камешками, которые он ей принес. На следующее утро ребята чуть света отправились к реке, чтобы проверить улов. Рони весело скакала по тропинке перед бирком. Это была узенькая тропинка, которая петляла по молодому березняку, дружно сбегающему вниз по крутому откосу. Она жадно вдыхала аромат нежных березовых листочков. «Как замечательно пахнут они весной!» Рони скакала и радовалась. «Сеть надо вытаскивать раньше, чем закукует кукушка!» Бирк не спеша шел за ней. Он еще не вполне проснулся.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 Матис, а кто же еще? Давным-давно, когда он еще перебирался летом в Медвежью пещеру Ой, как он любит лососину С детства он считал ее лучшим лакомством Ирония замолчала Сейчас ей не хотелось думать о том, что любит или чего не любит Матис Тут ей вспомнился ее сон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 Вот так рыбина! Такой хватит на неделю, не меньше. Теперь голодная смерть тебе не угрожает, сестра моя? Это точно. Точно. Но только до тех пор, пока не наступит зима. Но до зимы еще далеко, Рони. Что сейчас о ней думать? Пока хватает и других забот. Они потащили лосося наверх, к пещере. Выпотрошенный, покачивался он на палке, пропущенной сквозь его жабры. Кроме того, они еще прихватили и поваленную порывом сильного ветра березку, подвязав ее ремешками к своим поясам. Они как бы впряглись в нее, и словно пара дружных коней, поволокли тяжелый ствол на гору. Ведь без толстого дерева,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 Но он не обращал на это никакого внимания. Ай, пустяки, потечет и перестанет. А ты не задавайся. Может, сюда забредет медведь, учует запах крови и побежит по твоему следу, полакомиться. Ай, а моим копьем он не захочет полакомиться. Лависа всегда прикладывала к кровоточащим ранам сухой белый мух. Пожалуй, мне тоже надо им запастись.